Глава одиннадцатая На следующий день, возвращаясь от Катриона к себе домой, наил вспоминает свой разговор с Сэнди. Конечно, он понимает, что его дочь Лорен заслуживает большего. Особенно теперь, когда он узнал, что оказывается в школе у нее не все гладко. «Лавкач!» — тихо бормочет он, качая головой. Он понятия не имел, что у Сэнди есть племянница, но теперь представил себе их счастливую семейную поездку. От размышлений его отвлекает красота окружающего пейзажа. Он с восхищением разглядывает рыжевато-коричневые леса, простирающиеся вдаль на много миль по обеим сторонам дороги. Он сбрасывает скорость, глядя на замшелую мозаику холмов, на петляющую среди них и сверкающую серебром речушку, на стадо пасущихся оленей и огненно-оранжевый папоротник. В такие редкие минуты он чувствует блаженство. Он едет вниз по склону холма. Чувство восхищения постепенно покидает его. И он вновь становится обычным человеком. Взрослым мужчиной, у которого есть дочь. Он не нечасто задумывается, как ему на самом деле повезло, что у него дочь. Хотя одна мысль ему все-таки неприятна. И он всегда гонит ее прочь. Мысль о том, что однажды Лорен его бросит. уедет куда-нибудь. Он хочет как-то порадовать ее. Например, что-нибудь приготовить. Испечь огромный мясной пирог наподобие любимых пирогов отчаянного Дэна с двумя торчащими из теста Отчаянный Дэн — персонаж из британского журнала комиксов «The Dandy». Он питается мясным пирогом, из которого торчат рога. Вернувшись домой, Найл прислоняется к столешнице у духовки И вспоминает, как Кристина выпекала в ней разные вкусности. Этот дом он унаследовал от своего бездетного дяди, который скончался от сердечного приступа. А ее родственники с западного побережья помогли обставить дом. Они постоянно присылали ей подарки. Она была избалована и привыкла к тому, что ей во всем потакают, что ей так много сходит с рук. Поэтому она была так самоуверена. и отчасти поэтому так сильно нравилась ему. Он с нежностью вспоминает первый день, который они провели вместе после встречи в Бакалейной лавке, как она взяла его мозолистую руку в свою и провела своими маленькими пальчиками по его сухой ладони. Потом, не моргая, посмотрела ему прямо в глаза и сказала, что он пережил тяжелую жизненную травму, Но хорошо справляется со своими эмоциями. Тогда они впервые прикоснулись друг к другу. Он рассмеялся, накрыл ей руку своей ладонью и посмотрел в ее голубые глаза. «Неправда», — сказал он и поцеловал ее. С ее родными он не общается. Когда в июне прошлого года скончалась мать Кристины, Лилит, они лишь обменялись с ними несколькими электронными письмами. Каждый декабрь от них приходила рождественская открытка для Лорен. Но не для него. Ему всегда хотелось как-нибудь отвезти Лорен, навестить бабушку. Но он так и не смог выбраться. Он твердил себе, что ему мешает работа. А потом... Потом было уже слишком поздно. В глубине души его раздирали странные подозрения, не дававшие спать по ночам. Встав на самодельный стул Шейкер... Он берет с кухонного шкафа толстую книгу рецептов под названием «Импир» на весь мир. Потом достает свой изрядно потрепанный блокнот с разграфленной бумагой и, закусив губу, переписывает список ингредиентов. Супермаркет Кооп находился в 23 милях от его деревни, в городке Дутак. Лорен обожает ездить туда вместе за продуктами, И Найл испытывает угрызение совести, потому что в этот раз отправился в Дутак один, без дочери. Есть нечто особенное в этом изобилии, в аккуратно выложенных овощах и ярко освещенных проходах между стеллажами с журналами, чистящими средствами, туалетными принадлежностями и прочими вещами, в запахе выпечки. Ворон обожает кафе супермаркета, или скорее столовую, стулья, прикрепленные к столам. Желтое свечение из металлического сервировочного люка, пар от перегретого мяса и завитки датских булочек, умиротворяющий аромат кофе. По субботам в середине зимы отец и дочь сидят там с дымящимися напитками, любуясь снегом за окном. Однако сегодня Найлу почему-то здесь не нравится. Свет слишком яркий. Он невольно вспоминает, что утром так и не принял душ. Найл пытается разглядеть себя в зеркале рядом со стойкой молочных продуктов, но там видна лишь часть его нечесанной бороды. Он идет к стеллажу с журналами. Пошарив большими потрескавшимися ладонями на нижней полке, он вытаскивает экземпляр журнала «Пони» с приклеенным спереди розовым целлофановым пакетом. Ручки корзины кажутся слишком тонкими, и проволока впивается ему в ладони, когда он проходит мимо огромной витрины с коробками фейерверков. Он берет лук, муку, сидр, но забывает о травах и специях. Впрочем, не страшно. Может быть, он наберет что-нибудь у себя в саду. Он вспоминает о тесте и спрашивает подростка продавщицу Кейли, где можно найти нужные ингредиенты. Задумавшись, девушка хлопает глазами и предлагает купить что-нибудь в отделе охлажденных полуфабрикатов. Попутно он еще берет растворимый кофе, дешевые кукурузные хлопья. Обезжиренное молоко, бобы, яблоки для Лорен, которые любит их, как и ее мать. В очереди перед ним семья придирчиво изучает указ со стойку с фейерверками. Возвращаясь через Дутак, он останавливается у хозяйственного магазинчика, доверху заваленного различными инструментами и материалами. Здесь всегда пахнет мелом и ржавчиной, протискиваясь между жестянками с краской, горшками с растениями и электродрелями. покупает герметик, гвозди и наждачную бумагу, твердо решив починить протекающую крышу. Дома он вываливает все на кухонный стол и, не снимая куртки, молча плюхается на диван. Так он сидит несколько мгновений, собираясь с духом. Потом, вскочив и хлопнув в ладоши, он распахивает раздвижную панорамную дверь в сад, вскарабкавшись по поросшим хом-бетонным ступеням. Он направляется по тропинке к кустам за домом. Здесь он держит небольшой огородик, на который то и дело совершают набеги лисы и зайца. Между кустарником и забором он опускается на четвереньки и нащупывает потертый деревянный ящик. Он кубовидный, около двух футов в длину и восьми в ширину. В сидячем положении у Найла начинают болеть коленные суставы, а тугие ботинки врезаются в лодыжки. Руки у него почти такие же шершавые, как и сам ящик, потемневший от водорослей. Дверная доска этого самодельного ящика закрыта. Он с трудом вытаскивает его, переворачивает, открывает раздвижную дверку и вглядывается в темноту. Он опускает руку вниз примерно на два фута, пока его пальцы не нащупывают мех животного. Он тут же хватает кролика за длинные бархатные уши и вытаскивает наружу. Зверек отчаянно дергает задними лапами, но Найл, быстро выхватив его за мягкую шею другой рукой, резко дергает голову животного назад, прежде чем тот успевает его укусить. Он чувствует, как хрустит шея, и тело кролика становится мягким. Он проверяет влажные глаза на наличие миксоматоза, затем берет его за задние лапы и вытягивает свисающее тело вниз, прежде чем уложить на садовую дорожку. Миксоматоз — острое вирусное заболевание млекопитающих отряда зайцеобразных, характеризующиеся серозно-гнойным конъюнктивитом и образованием опухолей в области головы, ануса и наружных половых органов. Выдавив мочу, он достает из кармана нож и делает неглубокий надрез на груди животного, стараясь не повредить гладкую белую кожу, под которой находятся кишки, просовывая грубые пальцы под коричневый мех. Он делает прямой надрез вдоль живота, отделяя шкурку. Живое всего несколько мгновений назад, тело кролика все еще гибкое и податливое. Сдирать с него шкурку легко, так же, как толстые обои со стен. Наю вскрывает внутренности зверька, вырезает скользкие черные кишки, затем почки. Все это позже он отдаст Джеймсону. Отрезав голову и лапы, Он швыряет их в поле на корм лисам и конюкам. Маленькое красное тельце он относит на кухню, не спеша ополаскивает и разделывает, оставляя мясо для пирога, которое предстоит тушить и запекать в духовке. Потом он снова опускается на диван передохнуть. Часы тикают, с потолка капает вода. Чувствуя подступающую усталость, он слушает на автоответчике сообщения от Катрионы. Опять что-то про плитку и обои. Ее ровный голос окутывает его, словно морская пена. Он не знает, сколько времени понадобится, чтобы исправить протечку в доме. Вероятно, придется залезть на крышу и проверить вентиляционные отверстия и швы. Ничего, это пока подождет. Чтобы как-то заглушить звуки капающей воды, он включает трек из «Айрон Мейден» на своем стареньком магнитофоне. Выложив продукты из пакетов, он принимается в такт музыке нарезать морковь. и мысленно усмехается. По сути, ничего особенного. Кулинария не так уж сильно отличается от столярного дела. Плывут облака, наступает полдень, яркие лучи солнца проникают в кухонное окно, выхватывая пылинки, падая на разные предметы и высвечивая их изъяны. Одни нужно заменить, другие — починить. Через час интенсивной работы свет тускнеет, и дом кажется еще более пустынным. Наил смотрит на темную духовку. За матовой стеклянной дверцей есть лампочка, которая давно не светится. Все руки не доходят заменить ее. Когда Лорен выходит из автобуса, на улице уже начинает темнеть, а воздух резкий и влажный. Билли уехал три дня назад. Сегодня ночь костров. И двигаясь вдоль замшелой каменной стены по дороге к своему дому. Она чувствует запах горящих листьев и сухих веток. Ночь костров, ночь Гая Фокса, также известная как Ночь костров и Ночь фейерверков, традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. В эту ночь, пятую после Хэллоуина, отмечается провал порохового заговора, когда группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать парламент Великобритании в Лондоне в ночь на 5 ноября 1605 года. Мимо с двумя крошечными собачками на поводках проходит Вэйри. Лорен приветствует ее, морщась от громкого тявканья. «А, ты, значит, уже из школы?» — спрашивает Вэйри. «Да», — кивает Лорен. Поднимается ветер, и от холода у нее слезятся глаза. Вэйри кашляет, и Лорен вдруг начинает думать, что соседка совсем сдает и может скоро умереть. «В наши-то времена не было никаких школьных автобусов», — говорит Вэри. высунув скрюченный палец из рукава своего длинного пальто. «Приходилось ехать на велосипеде мимо вон того леса, спускаться вниз по склону. И в дождь, и в снег. Да, такие вот дела. А вам детишкам повезло, никаких забот». «Неужели?» — спрашивает Лорен. «А как же, конечно. Автобус пустили здесь около тридцати лет назад». «Да, холодновато нынче для ноября. Думаю, скоро уже выпадет снег. Ну, пока. Береги себя». С этими словами она продолжает путь вниз по дороге в своих туго зашнурованных башмаках. Вери, та оборачивается. Собаки замирают, как вкопанные. «Хотела кое-что сказать. ан мария уже вернулась». «Да, я видела, она приходит и уходит». Вэйри хмурится, закрываясь от сильного ветра, и отворачивается, чтобы продолжить путь. «Она говорит, что вы знали мою маму, что вы были ее подругой». Лорен приходится повысить голос, перекрывая шелест деревьев и кустов. Вэйри смотрит на нее и улыбается. «Ну да, знала. И до сих пор знаю». «Что?» Она была необычной, особенной девушкой, — Уири облизывает морщинистые губы. Не знаю, что тебе там наговорил отец, но такие люди никогда так просто не уходят. Думаю, ты сама скоро все поймешь. От ветра листья у их ног кружатся оранжевым вихрем. Затылок ворон уже чешется от колючего шарфа. Погляди-ка вон на ту птицу. «На конюка», — Вэйри указывает на дорогу. Птица сидит на столбе, вцепившись в него острыми желтыми когтями. «Она наблюдает за тобой», — голос Верри становится хриплым. «Вот и твоя мама тоже будет следить за тобой, совсем как та птичка. Они очень привязываются к своим местам. Твоя мама мудра, как и они». Возможно, они не выглядят мудрыми, но поверь, так и есть. И еще эта птица умеет помогать людям. Разве конюки помогают людям? недоумевает Лорен. Как вы стали подругами? Когда они прилетают сюда, это своего рода знак, предупреждение о том, что ждет впереди. И по правде говоря. Теперь, когда Вэри немного разговорилась, она, видимо, перестала замечать пронизывающий ноябрьский холод. Так вот, мы с твоей матерью сначала не ладили. Мне тогда показалось, что она не в себе. Какая-то дикая, необузданная. Так оно и было. Дикая. Никаких родных у нее поблизости не было. Они все родом откуда-то из других мест. Дальше на север. К западному побережью. Знаю, кивает Лорен. Но я видела, что она понимает кое-какие вещи. В конце концов, я и сама потом убедилась. О чем это вы? Ну, разные старинные традиции, обряды и тому подобное. Вырезмолкает и бросает взгляд вперед на дорогу. На удачу, на счастье! Моя бабушка тоже этим когда-то занималась. Ну, может, конечно, это все суеверие. Она поглядывает на своих собачек, которые уже настойчиво тянут за поводки. Потом в переходит на шепот. Знаешь, твоя мама и сейчас это делает. Я все еще разговариваю с ней. Отшатнувшись, Ворон смотрит на длинную дорогу, ведущую к дому. Как это? Несмотря на страх, ее все-таки распирает любопытство. Нащупав рукоятку из оленевого в кармане куртки, она крепко сжимает ее. «Как, спрашиваешь, она приходит и является во сне, например. И по вечерам я тоже ее видела, особенно в последнее время. Ты, наверное, тоже ее видишь?» Заметив недоверие в глазах ворон, Она продолжает. Кристину я хорошо знаю. Это не просто так. Она предупреждает о том, что назревает беда, что нас ждут неприятности. Но большинство ведь толком не помнит, что видели ее, не так ли? Большинство просто не хотят этого признать. Вот что я тебе скажу. У них наступает шок, который проходит, и потом они выбрасывают все воспоминания из головы. Но, судя по выражению твоего лица, ты действительно с ней видишься. Да-да, я права. По какой-то причине она решила вернуться. Наверное, чтобы защитить тебя. Уберечь. Так же, как и он. Она жестом указывает на конюка. Так что ты видишь именно свою маму. И, конечно же, помнишь её. Это уже слишком. Лорен поворачивается и бежит к дому. Кроссовки шлепают по разбитому тротуару, а ветер сметает слезы с ее замерзшего лица. Старая женушка. Она снова слышит голос отца в своей голове. Чокнутая. Уже смеркается. Мимо проезжает лесовоз, нагруженный доверху покачивающимися бревнами. На них даже смотреть страшно. Кажется, вот-вот рухнут на дорогу. Она прибавляет шаг. Черные кроссовки Кларкс пронзительно скрипят от бега. Они уже порядком износились. Она давно раздумывала над тем не попросить ли отца купить ей новую пару. Вот она уже почти добралась до дома, и сквозь кусты виден свет на кухне. Она предупреждает о том, что назревает беда. Как только Лорен поворачивает ручку задней двери, Джеймсон тут же подает голос и заливается радостным лаем. «Джеймсон!» — зовет она потом громче. «Джеймсон!» Где-то в глубине дома слышны звуки гитары. Она бежит наверх и слышит, как ее зовет отец. На лестнице заметно прохладнее. Она сбрасывает кроссовки. У нее странные носки, один желтый в полоску, а другой розовый и камуфляжный. Все ее носки, похоже, лишены своих пар и живут отдельной жизнью. Примерно так же она представляет себя и своего отца. Два одиноких носка. принадлежащих к разным парам. Иногда Найл не замечает, что у нее закончилась чистая одежда. Мэйзи, щеголяющая в своих идеальных ботинках Челси, тайком шепчет другим детям, что Лорен вообще не моется. Ей невыносимо было бы рассказывать отцу, что за глаза ее даже называют ведьмой. Лорен швыряет сумку и куртку в спальню, темнота успокаивает ее. Она нащупывает мягкий халат, чтобы накинуть его прямо поверх школьной формы и как-то скоротать остаток дня. Внизу все тихо. Она тихонько пробирается в отцовскую комнату и, опустившись вниз, скользит под кровать на полу толстый слой пыли. В такие моменты она представляет себя автомехаником, ремонтирующим грузовик. В темноте ее халат похож на темно-синий комбинезон, на верхнем кармане которого вышито ее имя. Под кроватью она пытается нащупать знакомую пластиковую коробочку, мамину косметичку, но ее нет на обычном месте. Ей не дает покоя непреодолимое желание накрасить губы помадой матери. В помаде она чувствует себя будто бы защищенной. Пыль щекочет ноздри, она выскальзывает из-под кровати и начинает чихать. Потом заново осматривает кровать. В комнате слишком темно. Поэтому она достает из шкафа в прихожий черный фонарик с прорезиненной ручкой. Он сильно выручает ее, когда вдруг отключают свет. Снова заглянув под кровать, она замечает косметичку. У самой стены. Когда она пытается снова забраться под кровать, фонарик выскальзывает и катится по полу. Посветив фонариком, она обнаруживает под кроватью пару мусорных мешков. В них грязная отцовская обувь и спортивные штаны. Она вытаскивает потрепанную коробку из-под обуви, а в ней целый ворох бумаг, счета за электричество, банковские выписки. Ее отец сошел бы с ума, если бы узнал, что она роется в его вещах. Когда она пытается повернуться, луч фонарика падает на спинку кровати. Деревянные рейки прямо над косметичкой помечены крошечными рисунками. Присмотревшись, она видит идеальные формы звездочки, линии. И круглые символы. Лорен проводит пальцем по шероховатой поверхности одной из реек. Она не может понять, нанесены ли символы чернилами или выжжены на дереве. Лорен толкает косметичку и та выныривает из-под кровати с противоположного края. Она перелезает через потрепанный матрас, торопливо открывает блестящий замочек на пластиковой коробке. Ей нужна красная помада, которая лежит в верхнем ящичке. Та, которая накрасила губы на Хэллоуин. Но ее почему-то нет на месте. Вместо нее лежит гладкий черный камень в форме крошечного обелиска. Она роется дальше и обнаруживает разные камни. Флюорит, розовый кварц, лабрадорит. В конце концов, губную помаду она все таки находит, но только она другого цвета, бледно-розовая, в золотисто-розовом футляре. Они темно красная которой Лорен красилась на Хэллоуин. Она выбирает маленькую палетку серебряных теней для век и красит их вокруг глаз, становясь похожей на девушку из будущего. Она притворяется, что может читать мысли. Снизу доносятся звуки рок-музыки 70-х годов. Спустившись, она видит, что стол уже накрыт. Лорен задергивает за собой бархатную занавеску в прихожей. Но Джеймсон, шмыгая носом, проскальзывает внутрь и садится под стул. Ему обычно такое не разрешается, но Лорен не хочет прогонять собаку. «Почти готово!» — кричит отец из кухни. Она приоткрывает окно перегородки и шмыгает носом. «А что у нас сегодня?» «Пирог». «Сегодня что? Разве какой-то особенный день?» Она гадает, не пьян ли он, как в то лето, когда в четыре часа утра ему взбрело в голову испечь блинчики. «Да нет, не волнуйся», — отзывает Снайл. Пританцовывая, она бросается назад в главную комнату. Она чувствует запах чего-то кислого, но это явно не отцовская стряпня. Запах такой же, как и в тот вечер, когда к ней приходила Ан Мари. Она продолжает танцевать. Пахнет протухшим мясом, застрявшей в стене духлой мышью, чем-то похожим. Через пару минут она понимает, что отец с зардевшимся лицом наблюдает за ее танцем из-за кухонной перегородки. «Знаешь», — говорит он, — «мне нужно показать, как это делается. Думаю, ты бы быстро научилась». «Нет, не смогу». Наивыссяет, и Лорен слышит доносящийся из кухни звон тарелок и столовых приборов. Она перестает танцевать. Внезапный сквозняк приносит в комнату морозный воздух с улицы. который неприятно щиплет ее кожу. Правда, огонь в очаге не гаснет, а наоборот набирает силу. Из-под занавески, словно набегающий на берег прилив, тянутся причудливые тени. На секунду ей кажется, что она видит тень человека за занавеской, но затем та исчезает. Лорен вздрагивает и зажигает остаток свечи в осколке резного его рога. Она слышит, как под шум на кухне в подсобке методично капает вода. Найл торжественно вносит в комнату гигантский пирог на коричневых краях, которого пузырится пропитка. Вот и мы, прямо как у отчаянного Дэна, правда? Но это кролика не говядина. Он поднимает брови, глядя на горящую свечу. Захотела придать немного антуража, малыш. В свете свечей каждое движение Лорен и ее отца проецируется на стену. и со стороны кажется, будто это какая-то театральная пантомима. Кислый запах усиливается, и Лорен хмурится, не понимая, чувствует ли ее отец то же самое. Она морщит нос и с помощью кисти и рук изображает на стене тени животных. Кролика, собаку, птицу. Ее крылья заканчиваются огромными перьями, похожими на растопыренные пальцы. «Ах, да, я ведь забыл приготовить гарнир». или что-то в этом духе?» — говорит Найл. «Ничего страшного. А что это за запах?» «Какой еще запах?» «Твои пальцы похожи на перья», — говорит он, указывая на тень на стене. «Ну вот, сколько тебе положить?» «Неважно, сколько положишь». Лорен прожевывает кусок мяса. «Папа?» «Да». Она проглатывает, и мясо застревает в горле. Действительно вкусно. Если бы еще не странный запах. Спасибо, любовь моя. Он засовывает салфетку за воротник и задумчиво откусывает кусочек. И в самом деле не дурно. Джеймсону тоже наверняка захочется. Всем хочется. Он разводит руками. Раздвижные двери напротив стола теперь превратились в черный прямоугольник. В комнате необычно сыро. Найл улыбается и качает головой. «Ну что, много уроков задали на завтра?» Она собирается съесть еще один кусок пирога, но отцовский вопрос останавливает ее. «Папа, ты сейчас говоришь совсем как наша учительница?» «Ну, я же могу иногда быть серьезным». Он поглядывает вниз на тарелку с собственной стряпней. В этот момент раздается негромкий стук в дверь. Лорен съюживается и шепчет. «Папа!» Запах просто невыносим. Их головы разом поворачиваются к раздвижным дверям. Из темноты появляется худое лицо и заглядывает внутрь. Лорен вскрикивает от ужаса, откидываясь на спинку стула. Фигура приближается к ним из темноты, и вскоре они видят женщину в халате. Горло Лорен подкатывает комок. Ее начинает тошнить. Найл прикладывает палец к губам и медленно встает из-за стола. Женщина делает шаг назад. У нее пустое, ничего не выражающее лицо. Лорен отчаянно держится за край своего стула. Папа! испуганно шепчет она, не открывай! Прежде чем она успевает ему помешать, Найл осторожно поворачивает ключ в двери, прикладывая палец к губам. Тсс! Женщина протягивает вперед руки и берет его лицо в свои тонкие ладони. Он смотрит на нее сверху вниз, с таким же любопытством, как и тогда, на дороге. Она поднимает голову, ее огромные глаза устремлены на Лорен. У Лорен закрадывается тревожная мысль о том, что, может быть, незнакомка чем-то больна. Рот ее приоткрыт, кожа плотно обтягивает тереп, из сада за домом тянет ледяной сквозняк. Женщина садится за освещенный свечами стол, и Лорен ошарашенно смотрит на отца, который закрывает дверь. Когда она пытается что-то сказать, Джеймсон поднимает вой. Потом, вбежав в комнату, начинает лаять, снова выбегает и мчится по лестнице наверх. Найл удаляется на кухню, женщина следует за ним. Ворон остается сидеть на месте, боясь оглянуться. И вскоре до нее доносится тихое бормотание. Отец достает большую белую тарелку, сверкающий нож и вилку. Женщина снова садится, и он ставит перед ней тарелку. Лорен вскакивает со стула. Кровь стучит у нее в ушах. В комнате становится еще темнее. Женщина протягивает ей руку, но Лорен пятится к двери. — Папа, что тут происходит? Наил гладит женщину по волосам. Несмотря на затопленный камин, в комнате стало очень холодно. «Мне очень жаль. Прости меня». Он разговаривает с ней, с этой женщиной, а не с Лорен. А потом целует в пересохшие губы, одновременно перебирая руками ее растрепанные волосы. Лорен кажется, что она медленно оседает на ковер, но потом понимает, что это стало и стулья поднимаются вверх. порядной над землей. Девочка выбегает из комнаты на верхнюю площадку лестницы и садится там, пытаясь перевести дух, вспоминая недавние слова в Эре. Когда она, наконец, открывает дверь спальни, то видит женщину, сидящую на аккуратно застеленной кровати. Женщина поворачивает голову на бок и улыбается. Во рту у нее не хватает нескольких зубов. В комнате становится теплее, и Лорен уже не так страшно. Женщина похлопывает по одеялу рядом с собой, и Лорен садится. Края комнаты кажутся нечеткими. Она чувствует тепло слез на веках, когда утыкается лицом в халат женщины. Он полупрозрачный. Это хорошо видно сейчас, когда они рядом. От ее тела исходит мягкий свет. Женщина гладит Лорен по волосам, и девочка сворачивается калачиком. От нее чем-то пахнет, но это не какой-то неприятный запах, нет, наоборот, хорошо знакомый. Так по ее представлениям может пахнуть луна или цветок, который распускается только зимой. Женщина показывает ей серебряное кольцо на пальце. На нем Выгравированы две руки, которые держат сердечко с короной. Затем она снимает его, кладет в ладонь и протягивает ей. Вдали слышны какие-то хлопки или взрывы. Лорен надевает кольцо на палец, но оно соскальзывает. Она обессиленно откидывается на подушку. Женщина надевает кольцо на большой палец Лорен и осторожно сжимает свой кулачок. Лорен чувствует, как ее тело становится тяжелым и неповоротливым. На нее накатывает усталость. Женщина затягивает какую-то нежную, но знакомую песню. Лорен снова ложится на постели и кладет голову на подушку. Прекратив петь, женщина накрывает Лорен одеялом. Уже засыпая, девочка видит, что она смотрит на нее сверху вниз в тусклом свете. и замечает, что глаза у странной незнакомки того же цвета, как и у нее.